Глава 30. «Кто?» — обомлила я. «Вы врете?» «Знала, что так скажете», — удовлетворенно констатировала дочь Федора. «Мы...» «Да я расскажу», — перебил подружку парень. «Вечно ты вперед лезешь!» «Хрен с тобой говори», — согласилась Тоня. Женя затараторил, словно рассерженная сойка. Сегодня подростки второй раз затеяли спектакль с появлением призрака покойного Юры. Первую попытку они предприняли несколько дней назад, поздно вечером. Вооружившись пакетом с печеньем, ребята спустились вниз, дошли до люка Силантьевой, Женя поднялся по лестнице, и тут только до юных безобразников дошло. Крышка-то заперта. Их гениальный план накрылся медным тазом из-за здоровенной задвижки, о которой ни Тони, ни Борисов, ни более старшая по возрасту, но не набравшаяся ума Светлана, не подумали. Ребята расстроились и потопали по тоннелю назад, и вдруг до их ушей долетело характерное шипение значит, кто-то открыл, а потом закрыл люк в отеле. Затем послышались тихие шаги, по галерее шел человек. По счастью, Женя и Тоня стояли как раз напротив Т-образной ниши, и они, не сговариваясь, бросились в укрытие. Незнакомец миновал углубление в стене и начал подниматься по лестнице, ведущей в кухню Силантьевой. Ребята не утерпели. Осторожно высунулись в коридор и увидели на ступеньках художницу Богданову. Та добралась до люка, подняла руку и постучала в крышку. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук. Опять раздалось шипение, чугунина отъехала в сторону, женщина пролезла в люк и крышка незамедлительно захлопнулась. Уверена, что это была именно Богданова? Только и смогла спросить я. Антонина кивнула. «Мы ее миллион раз видели». «Лично?» — уточнила я. «Издали», — ответила девочка. «Но на фотках она повсюду». «Такая странная», — высказал свое мнение Женя. «Ни с кем ее не перепутаешь. Платье, как мешки разноцветные, а сверху, как моя мама, всегда в платок закутана. «И еще волосы», — перебила приятеля Тони. «Такую прическу тысячу лет никто не носит. Да плечи внутрь закрученные. Сейчас модно, чтобы пряди наружу завивались и лежали в легком беспорядке». «Все используют брашинги, ну, круглые щетки для волос, а Богданова вроде на бегуди завивается». «Да точно на бегуди, иначе по нее...» «Ну, теперь не успокоится, пока все про косметику не выложит, неодобрительно проворчал Борисов. «Меня мама предупреждала, что про Ирину Ильиничну можно лишь хорошее говорить, потому что она богом отмечена, а тому, кто гадости про нее треплет, непременно плохо будет». «Нормальные у нее волосы темные». Певица одна есть, французская, уже старая, у нее такая же прическа, с челкой до да глаз. Мира и матье, пробормотала я. И правда, Богданова чем-то напоминает парижанку, только та большие дымчатые очки не носит. Мама сказала, что у художницы такие стекла из-за окружающей отрицательной энергетики, подхватил Женя. Ветерина Ильинична выходит к людям. Народ в толпе стоит разный, у всех либо горе, либо неприятности, либо неудачи а такая хрень заразна. Пообщаешься с тем, у кого все плохо, он тебе в глаза поглядит, и нехорошая к тебе от него через зрачок войдет. Дружить надо со счастливыми. Так мама считает. А она хоть и вредная, но очень умная». «Ничего плохого не сказала», — надулась Тоня. «Только про волосы. Да, прическу у Богдановой, как у старухи. Но это не обидно, потому что правда. И волосы можно постричь, покрасить». «Значит, вы высунулись из ниши и увидели, как художница идет к лестнице?» – перебила я девочку. «Почему же она вас не заметила?» Антонина с легким превосходством глянула на меня. «Тетя Виола, Богданова уже поднималась по ступенькам, стояла лицом к стене». «А на затылке у людей глаз нет», – снисходительно уточнил Женя. «Верно», – согласилась я. «Жаль, что природа не предусмотрела у людей орган зрения, так сказать, заднего обзора. Мне бы очень пригодился». «Теперь вопрос. Если вы наблюдали исключительно спину, то как догадались, что это Богданова?» «Ну, тетя Виола!» — сукаризной протянула девочка. «Уже сто разов сказали, что по одежде и волосам никто у нас в городе так не выглядит». «Она это была стопудова, закивал Женя. «Но я, вообще-то, сразу глаза отвел». «Почему?» — заинтересовалась я. Мальчик замялся. «Мама говорит, что Ирина Ильинична особенная. Нельзя ее в упор взглядом сверлить. богданова Богдановой это может не понравиться, и она тебе отрицательную энергию пошлет». Как Лапину! прошептала Тоня. «У нас в городе есть дядя Иван?» Он постоянно кричал, что Богданова обманщица. Ходил с плакатом перед ее домом, а потом у него внучка умерла. Она меньше меня была, во как. Давно это случилось, несколько лет прошло. Я еще маленькая была». Не выросла, как сейчас. Теперь Лапин молчит, но уже поздно». «Понятно», — кивнула я. «Но вернемся к вашей идее напугать бедную Раису Кузьминичну». «Мы подумали», — перебил меня Женя. «Когда постучим, так же бабка решит, что внизу Богданова и откроет. А там я с печеньем». «Ну и дальше по плану», — завершила речь приятеля дочка Фёдора. «А чего она вредничает, рабочих не пускает? Моего папу Оскару уволить может». «Дайте честное слово, что не сделаете новой попытки проникнуть в дом к старухе», — потребовала я. «Только в этом случае я не расскажу о том, что видела вас сегодня». Чеслово, слово!» — нестройно ответили дети. «Хорошо», — одобрила я. «Теперь пошли назад». Когда мы выбрались из подземной галереи в подвал гостиницы, Женя сказал. «Ну, я погнал домой». «Погоди...» — остановила я мальчика. «Надо идти осторожно, чтобы не попасться на глаза Фёдору». «А мы не через центральный ход сюда лазим», — заявила Тоня. «Тут только я догадалась спросить, как же вы попадаете в техническое помещение?» «Пошли, покажем», — хитро заулыбался Борисов и шмыгнул влево за какие-то ящики. Через секунду мы оказались перед странной, похожей фанерной дверью, На ней не было ни замка, ни щеколды, ни даже простого крючка. «Вот это да!» — удивилась я. «Заходи, кому не лень. Хорошие порядки в гостинице!» Антонина моментально бросилась на защиту отца. «Дверь прорубили, когда произошла авария. В отеле живут клиенты, они платят деньги за номера. И Им обязаны предоставить покой и комфорт. Золотой дворец лучше в городе и в районе, и в области, и вообще в России». «Нормально!» захихикал Женя. «Найкрутейшая гостиница в мире. Ну, Тонька, ты даешь. Девочка махнула рукой. «Отстань. Черный ход здесь давно был, и раньше железная дверь стояла. Но она была узкая, только для людей. Папа один раз от нее ключ посеял. Ой, он так расстроился. Всю гостиницу перерыл. Нету? А знаете, какой Оскар жадный. Папе бы пришлось за свой счет новый замок врезать. Потом смотрит, а ключик-то на месте, на доске висит. Вот как бывает. Никуда он не девался». Папка его просто не заметил. Когда труба сломалась, нужно было проем расширить, иначе в подвал не прошли бы здоровенные штуки для ремонта. Ну и вход фанерой закрыли, чтобы рабочие спокойно ходили, постояльцам не мешали. Папа пока железную дверь на место не возвращает, проем не уменьшает, думает, вдруг еще понадобится. Хоть сейчас трубу тянут через улицу, но... Понятно, остановила я Тоню. Однако пока в отель через черный ход может беспрепятственно пройти любой человек. «Вот и нет!» — возмутилась девочка. «Совсем не любой, а только свой, кто знает про дверь». Мы вышли на улицу и очутились на небольшом пятачке внутреннего двора, огражденного дощатым забором. Прямо по курсу маячили мусорные контейнеры, а за изгородью возвышался красивый кирпичный дом. В окнах второго этажа горел свет. «Кто там живет?» — спросила я. «Максим Антонович», — ответил Женя. «Да ну!» — удивилась я. «Была у мэра в гостях, и отлично помню дорогу к отелю. От крыльца Буркина надо повернуть налево, пройти чуть вперед, затем направо и прямо. Тогда упрешься в Золотой дворец». «Так отель весь изогнутый, червяком извивается», — снисходительно пояснила Антонина. «И вы сейчас видите особняк мэра сзади». «Ну, побежали домой», — спохватился Женя. «Спокойной ночи, тетя Виола. Вы же никому про нас не расскажете». «Нет», — качнула я головой. Я не нарушаю данного слова. «Вы прикольная», — похвалила меня Тоня. А Евгений на всякий случай решил подлизаться. «Обязательно почитаю ваши книги». «Буду рада», — стараясь не рассмеяться, ответила я. «У вас на ботинке шнурок развязался. Можете упасть», — заботливо предупредила девочка. «И вы какую-то тряпку выронили. Вон валяется». Я присела на корточки, чтобы затянуть шнурки, и увидела резинку для волос. Точь в точь такую, как та, что Марта обронила в доме Фаины Максимовой. Только сейчас пион оказался не тёмно-бордовым, а желто оранжевым Я взяла цветок и спрятала его в карман, посчитав это доказательством того, что Ирина была во дворе. Резиночки делает Фёкла, тихая, незаметная жена Вадима, рукодельница. И, наверное, она дарит цветы не только Мартину и остальным женщинам, живущим или работающим в доме Буркина. Волосы Богдановой достаточно длинные, чтобы забрать их в хвост. На людях художница всегда показывается с одной прической. Она тщательно работает на имидж, но дома-то может расслабиться. Я выпрямилась и замерла. Минуточку, а может, тут недавно пробегала Марта? Семиклассники тем временем отодвинули одну из досок забора и пролезли в образовавшуюся дыру. Я последовала их примеру и оказалась на улице, где стоит Ларюк Тамары. Мне повезло. В тот момент, когда я приблизилась к дверям гостиницы, около нее остановился огромный автобус, из салона стали высаживаться люди. Я смешалась с толпой и вошла в холл. Федор суетился за стойкой, которую облепили паломники, а мне удалось никем не замеченной шмыгнуть в коридор.